Звук стал отчетливее. Шепот! Тысячи голосов шептали одновременно. Они не говорили ничего конкретного. Это был поток обрывков фраз, имен, мольбы, проклятий. Вернись. Я не хотел. Холодно. Так холодно. «Осколки душ», — продолжил Мороз. «Те, кто погиб в разломах, чья воля была недостаточно сильна, чтобы уйти дальше? Никто не знает, почему так происходит. Но так есть. Они... Застревают здесь, в этой ловушке, и становятся строительным материалом для душелова. Паразит, который строит себе дом из еды. Практично. Мы дошли до развилки. Три коридора уходили в темноту, абсолютно одинаковый на вид. — Куда теперь? — спросил я. — Направо пойдешь, коня потеряешь, налево душ сожрут. Моррес не ответил. Он снял перчатку с правой руки. Его ладонь светилась бледным зеленоватым светом. Он поднял руку перед собой, и туман вокруг нас всклыхнулся. — Мориган указывает путь, — тихо произнес он. — Она владычица форм, в том числе и посмертных. Она видит, где поток душ течет к центру, к желудку зверя. Зеленый свет с его руки сорвался тонкой струйкой и потянулся в центральный коридор, словно дым на сквозняке. — Нам туда. Мы двинулись следом за путеводной нитью. Чем глубже мы уходили, тем агрессивнее становился разлом. Туман сгущался, пытаясь обрести форму. Сначала это были просто силуэты. Тени, мелькающие на периферии зрения. Но потом они стали конкретнее. Из стены справа выступила фигура. Женщина в разодранном платье с лицом залитым кровью. Она протянула ко мне руки. — Помоги мне! — прошептала она голосом полным боли. — Почему ты оставил меня? Я даже не замедлил шаг. «Слабая попытка», — бросил я в пустоту. «Я не знаю эту женщину. У Дышелова проблемы с базой данных?» «Он считывает поверхностные образы», — спокойно пояснил Мороз, тоже игнорируя призрака, который, не получив подпитки, эмоциями растворился в тумане. «Страхи, сожаления, чувство вины. Обычно это работает безотказно. Люди останавливаются, пытаются поговорить, оправдаться и становятся частью стены. Мы и так потеряли нескольких отрядов». Такая. Не выработали правила безопасности. Грустно улыбнулся он. «У меня нет чувства вины, и я сплю как младенец», — фыркнул ей в ответ. «Я заметил. Твоя ментальная защита специфична. Она не столько щит, сколько отсутствие крючков, за которые можно зацепиться. Ты удивительно цельная личность, Дарион. Или, возможно, просто социопат», — с интересом посмотрел на меня мужчина. «Я предпочитаю термин «прагматик» с гибкой моралью». Широко улыбнулся я, несмотря на обстановку вокруг. Лабиринт не сдавался. Он понял, что дешевые трюки не работают, и решил повысить ставки. Коридор расширился, превращаясь в подобие тронного зала. Только вместо колонн здесь стояли статуи. И я узнал их. Вот стоит Леон, пронзенный собственным мечом. Вот Ария, чье тело сплавлено с металлом ее же творений. Вот Кас с перерезанным горлом. Иллюзии были пугающе реалистичными. Запах крови ударил в нос. В центре зала на горе из трупов сидела фигура. Она была закутана в черный плащ, лица не видно. Ты привел их к смерти, произнесла фигура моим голосом. Всех. Твои амбиции убили их. Я остановился, посмотрел на иллюзию. Знаешь, сказал я, склонив голову набок. Леомба никогда не дал себе проткнуть так бездарно. «Мелкий, конечно, не настолько опытен, но это...» Явно работал дилетант. Я выхватил клятва преступника. «Форма растекающей души!» Клинок окутался призрачным сиянием. Я махнул мечом. Волна энергии прошла сквозь зал, сметая все на своем пути. Статуи друзей рассыпались серым пеплом. Фигура на троне взвизгнула, звук был похож на скрежет стекла по металлу, и лопнуло, как мыльный пузырь. Зал исчез. Мы снова стояли в сером коридоре. «Впечатляет!» — кивнул Мороз. «Ты разрушаешь иллюзии грубой силой воли. Эффективно, но не элегантно. Зато быстро. Долго нам еще идти? Этот шепот начинает действовать мне на нервы. Они ноют и ноют. Хоть бы кто анекдот рассказал. Мы уже близко. Я чувствую концентрацию энергии». Стены вокруг начали пульсировать. Камень стал мягким, похожим на гниющее мясо. Туман приобрел красноватый оттенок. Мы вышли в огромную каверну. Потолок терялся в высоте, одна не было видно, только клубящаяся бездна. В центре каверны, паря в воздухе, висело оно. Никак иначе то, что называлось душеловым, обозвать нельзя было. Я ожидал увидеть монстра, дракона, демона, гигантского паука. Но передо мной была масса, огромный шар, состоящий из тысяч осколков. Они напоминали битое зеркало, только каждый осколок был полупрозрачным и светился изнутри. Эти фрагменты постоянно двигались, перетекали друг в друга. На их гранях на мгновение проступали лица. Старики, дети, воины, чудовище. Оно постоянно меняло форму. То вытягивалось щупальце, то сворачивалось в основное тело, то ощетинивалось иглами. «Восхитительно!» — прошептал Мороз. его голосе не было страха только профессиональный интерес виви сектора чистая нестабильная духовная материя коллективный разум сошедший с ума от голода как мы будем это убивать спросил я если я рубану оно просто распадется и соберется снова именно кивнул целитель оно аморфно физический урон бессмыслен даже насколько я понял — Из твоих объяснений техника рассекающей души лишь отсечет часть, но не убьет ядро. — Это я уже понял. Значит, у этой штуки есть ядро? — Есть. Оно глубоко внутри защищено слоями краденных душ. Чтобы добраться до него, нужно зафиксировать форму, лишить его возможности меняться. Мой напарник в этом путешествии вышел вперед. Он раскинул руки, и его тень на полу ожила. Она расширилась, превращаясь в озеро тьмы, из которого начали подниматься зеленые цепи. Это была не столько магия, сколько власть его богини. Власть над формой жизни. «Я свяжу его канала», — сказал Юлиан Моррос, и его лицо стало жестким, как посмертная маска. «Заставлю его структуру затвердеть, но я не смогу удерживать его долго. Оно будет сопротивляться всеми тысячами поглощенных жизней». «А я, стал бы должен как следует долбануть?» — с вызовом хмыкнул я. «Да, нужно пробиться к центру и уничтожить ядро». «Одним ударом!» — звучит как план. Довольно улыбнулся я в ответ на его слова. Душелов заметил нас, или, скорее, почувствовал две яркие души, которые сами пришли к нему на обед. Масса осколков задрожала. Из нее вырвался хор голосов, уже не шепота, рев. «Присоединяйтесь! Боли нет!» «Покой!» Оно выбросила в нашу сторону щупальца из кричащих лиц. «Сейчас!» — крикнул Мороз. Он хлопнул в ладоши. Зеленые цепи взмыли вверх. Они обвелись вокруг парящей массы, врезаясь в призрачную плоть. Душелов взвыл. Щупальцы замерли, начали твердеть, превращаясь в подобие серого кристалла. Хаотичное движение осколков замедлилось. Глава клана Морриса и апостол богини напрягся, А это что-то да значит. Вены на его лице вздулись, по вискам покатился пот. Он боролся с волей тысяч существ одновременно. Не зря он был первым в рейтинге. Даже я не совсем понимал предел силы этого человека. Хотя, скорее всего, потому что не чувствовал от него опасности. Юлиан был союзником. Да, странным, но все же. Мы с Шейдом тоже не с первых дней нашли подход друг к другу. Я не стал ждать повторного приглашения, оттолкнулся от воздуха, взлетая к застывающему монстру. Душелов пытался защищаться. Даже скованный он мог атаковать. Из его тела вылетали острые шипы, сформированные из боли и отчаяния. Я уклонялся в воздухе, используя стойку хрустального цветка. Предвидение работало на пределе. Шип прошел в миллиметре от плеча, другой царапнул бедро. Оставалось немного. Я видел, как под слоями полупрозрачных осколков пульсирует что-то багрово-серое. Ядро! Сгусток концентрированного страха!» Клятва преступник засиял черным светом. Я влил в него не просто энергию, я влил в него свою уверенность, свое абсолютное неприятие страха. Мое тело и меч стали единым целым. Я врезался в массу душелова. Ощущение было мерзким, словно продираешься сквозь холодное липкое желе, которое пытается залезть тебе в голову и показать, как умирала твоя бабушка. Голоса в голове взревели, пытаясь глушить, дезориентировать. — Ты слаб, ты один, ты умрешь. — Заткнись, — Рявкнул я. Я пробил внешнюю оболочку, пробил слои души и оказался перед ядром. Оно было уродливым, неровный, пульсирующий камень, похожий на опухоль. Клятва преступник вошел в ядро, и мир взорвался. Ядро треснуло. Волна освобожденной энергии отбросила меня назад. Я перекувыркнулся в воздухе и приземлился рядом с Моросом, едва устояв на ногах. Душелов распадался. Зеленые цепи Мороса опали в этот же момент. Масса осколков взорвалась, превращаясь в мириады огоньков. Души, удерживаемые столетиями, обрели свободу. Они устремились вверх, сквозь потолок пещеры, исчезая в небытие. Это было красиво и чертовски громко. Лабиринт начал рушиться, стены пошли трещинами. Пол под ногами затрясся. Реальность, которая держалась на силе душелова, схлопывалась. Среди распадающихся осколков падал один предмет. Небольшой острый фрагмент того самого багрового кристалла. Осколок душелова. Юлиан метнулся вперед, прямо под падающие камни свода. Мужчина поймал осколок в полете. Камень в его руке зашипел, пытаясь прожечь перчатку, пытаясь вселиться в нового носителя. «Тихо!» — властно прошипел Мора, сжимая кулак. Его магия кутала артефакт коконом, подавляя его волю. Я схватил Юлиана за плечо и дернул назад в тот момент, куда на то место, где он стоял, рухнула глыба. «Осколок у нас! Уходим!» Мы бежали по рушащемуся коридору. Сзади наступала пустота. Разлом пожирал сам себя. Пол проваливался. Стены смыкались, как челюсти. Мы вылетели из портала на берег океана кубарем в последний момент, когда искажение за нашими спинами схлопнулось со звуком, похожим на хлопок гигантских ладоней. Соленые брызги летели в лицо. Обычный холодный ветер казался самым приятным ощущением в мире. Мороз был рядом, аккуратно отряхивая плащ. В руке он сжимал контейнер, в который уже успел упаковать добычу. Сам контейнер был густо покрыт рунами, чтобы не допустить ничего наружу. Увлекательно, произнес он своим обычным спокойным тоном, хотя я и видел, что руки у него слегка дрожат. Крайне продуктивная экспедиция. Осколок у нас осталось совсем немного, не так ли? Да, я посмотрел на небо. Еще пары шагов. И мы будем готовы. Я чувствовал усталость, но ну и удовлетворение. Еще один компонент в копилке, еще один разлом зачищен. Мой план работал. Команда работала. — Куда теперь? — спросил Юлиан Морос, поднимаясь. — Домой, — ответил я. Мне нужен душ, еда и проверить почту. У меня такое чувство, что Леон на севере с его шумными друзьями тоже не скучал. Мы направились прочь от берега, оставляя за спиной шум прибоя. Впереди ждали новые дела, но на сегодня с призраками было покончено. Глава восьмая. Тишина между ударами. Каменные пустоши с западной границы встретили нас молчанием. Тем самым молчанием, которое давит на уши сильнее любого крика, заставляя кровь стучать в висках, подобно барабану. Я стоял на краю гигантской расщелины, рассекающим мертвую равнину, и смотрел вниз. Трещина уходила в бесконечность, и стены были усеяны остатками каких-то механизмов. Искореженные конструкции из полупрозрачного кристалла торчали из камня под немыслимыми углами, словно кости давно погибшего исполина. Некоторые из них до сих пор слабо мерцали, пульсируя в ритме, который я больше чувствовал, чем слышал. Ветер здесь звучал иначе. Он не свистел, не завывал, а скорее вибрировал, будто кто-то провел смычком по натянутой струне. От этого звука ныли зубы и чесались глаза. «Приятное местечко», — пробормотал я, оглядывая горизонт. Впереди километров в трех возвышалась громада хрустального маяка. Заваленная набок пирамида из переплетенных кристаллов, в основании которой что-то мерцало неровными вспышками. Каждая такая вспышка отзывалась дальним гулом, от которого под ногами содрогалась земля. Лагерь мечников Западной Федерации расположился в ложбине, защищенной от прямого воздействия резонаторов. Несколько десятков палаток, выстроенных по военному образцу. Люди двигались между ними осторожно, почти крадучись, избегая резких движений. Даже разговаривали в полголоса. Виктор Кинг встретил меня у входа в лагерь. Платиновые волосы были убраны назад, шрам на верхней губе казался бледнее обычного на фоне загорелой кожи. Его глаза выглядели усталыми, но в них все еще горел тот самый огонек, который я заметил еще на турнире. — Даррен. он протянул руку для рукопожатия и отметил, как осторожно он двигался. — Признаться, не ожидал, что ты появишься так быстро. Мое сообщение о помощи ушло только вчера. — У меня свои источники, — ответил я, пожимая его ладонь. К тому же у нас общие интересы в этом разломе. Не говорит же ему, что я даже не получил это сообщение, и о его факте узнал уже по прибытии на место. Виктор кивнул, его взгляд скользнул к маяку на горизонте. «Пойдем, покажу, с чем мы столкнулись». Он повел меня к командному шатру, расположенному в самом центре лагеря. По пути я насчитал около сорока бойцов. Все в форме ордена стального клинка, все при оружии. Многие были перевязаны, у некоторых на лицах застыло выражение человека, заглянувшего за край. «Сколько потеряли?» — спросил я тихо. «Семерых», — голос Виктора стал жестче. «И еще четверо в таком состоянии, что лучше бы мы их потеряли». Резонанс, как я понимаю, он самый. Один неосторожный шаг, один удар сердца громче обычного, и твои внутренности превращаются в кашу. Мы недооценили это место, да, Рион? Сильно недооценили. Внутри шатра было прохладно и полутемно. На центральном столе лежала карта местности, испещренная пометками. Красные кресты обозначали места гибели людей, синие линии показывали маршруты продвижения. А желтые зоны, судя по всему, отмечали участки повышенной опасности. Желтым была залита почти вся карта. Мы здесь уже четвертый день... Виктор указал на точку входа в разлом. Продвинулись всего на два километра. Каждый метр дается с боем. Только враг здесь не живой. Его нельзя зарубить или обмануть. Он провел рукой вдоль карты, очерчивая маршрут. Древние использовали кристаллические резонаторы как оружие массового поражения, усилители волны и звука. Представь себе армию, которая может убить врага одним приказом, усиленным до такой степени, что он буквально разрывает тело изнутри. Две державы воевали здесь столетия назад, используя эту технологию. В итоге обе уничтожили друг друга, а разлом поглотил поле битвы вместе со всем оборудованием. «Резонаторы до сих пор работают». «Работают», — кивнул Виктор с горькой усмешкой. «Точнее, они не могут перестать работать. Ядро маяка питает их энергией». Оно нестабильно, вздрагивает, роняет импульсы. Каждая вспышка вызывает новый разрушительный раскат где-то на периферии. Я подошел к карте, изучая расположение резонаторов. Они были разбросаны хаотично, как осколки разбитого зеркала. Некоторые повалены, другие торчат под углом, но все продолжают работать, откликаясь на любой импульс энергии. «Магия!» Любое заклинание вызывает каскадную реакцию — Один из моих магов попытался создать защитный барьер, и волна резонанса сломала ему все ребра и разорвала селезенку, номер за минуту. А физическая сила — еще хуже. Удар меча создает звуковую волну. Резонаторы улавливают ее, усиливают и возвращают обратно. Чем сильнее удар, тем мощнее отдача. Я задумчиво потер подбородок. Место было интересным и крайне опасным для любого, кто привык полагаться на грубую силу или магию. «Как вы вообще продвигаетесь?» «Медленно. Очень медленно. Двигаемся почти бесшумно. Контролируем каждый вздох, каждый шаг. Грамм помогает гасить часть вибрации, но даже он не может полностью защитить нас». При упоминании духа меча воздух рядом с Виктором слегка сгустился. Знакомый трехметровый силуэт воина в медвежьей шкуре проступил из ничего, но не полностью, а словно набросок, сделанный дымом. «Паршивое место!» — прокутил Грам в полголоса, что для него было эквивалентом шепота. «Здесь даже я не могу говорить в полную силу. Эта дрянь реагирует на все!» «Рад видеть тебя, старина!» — кивнул я духу. «И я рад видеть тебя, мечник, тысячи битв. Нам нужна твоя помощь. Виктор не хочет признавать, но сами мы застряли». Виктор бросил на духу коризненный взгляд, но спорить не стал. «Грамм прав. Мы в тупике. Еще две попытки прорваться к маяку, и у меня не останется людей». Я снова посмотрел на карту. Маяк находился в центре разлома, окруженной самой плотной концентрацией резонаторов. Даже если каким-то чудом добраться до него... Как забрать ядро? Оно реагирует буквально на все, что имеет форму импульса. «Сколько у тебя людей способны двигаться?» «Тридцать два. Из них двенадцать в боеспособном состоянии. Остальные измотаны или ранены. Мне нужны самые выносливые и самые дисциплинированные. Те, кто умеет контролировать себя». Виктор кивнул. «Я дам тебе лучших». «Но должен предупредить, Дарион. В отряде есть определенное напряжение». Я поднял бровь. «Какого рода?» «Политического». Недовольно поморщился мужчина. Несколько человек из элитного звена считают, что мое руководство привело к потерям. Они правы, кстати. Я недооценил угрозу. И что они предлагают? Отступить. Вызвать подкрепление. Дождаться, пока Совет Федерации пришлет специалистов по подобным аномалиям. Проблема в том, что к тому времени ядро может дестабилизироваться окончательно. Тогда весь разлом взорвется, и мы потеряем все. Все, ради чего... «Мы все это время старались, и смерть моих подчиненных станет напрасной!» Я окинул взглядом в лагерь через приоткрытый полок шатра. Люди сидели группами, некоторые переговаривались, бросая косые взгляды в сторону командного поста. Напряжение висело в воздухе густое, почти осязаемое. «Кто главный среди недовольных?» «Дамиан Рож, мой заместитель. Опытный боец, хороший тактик и очень амбициозный человек». — Понял. Присматривай за ним. — Уже! Мы вышли из шатра, и Виктор повел меня к группе людей, собравшихся у одной из палаток. Среди них выделялся крупный мужчина с квадратной челюстью и холодными серыми глазами. Он смотрел на меня с плохо скрываемым недовольством. — Это Дамиан Рош, — представил Виктор. — Мой заместитель и один из лучших мечников Ордена. — Слышала вас, господин Торн. Домиан кивнул, но рукопожатия не предложил. «Надеюсь, вы здесь, чтобы помочь, а не просто посмотреть на нашу агонию». «Я здесь за ядро маяка. Если по пути получится вытащить ваши задницы из этой ямы, будут прекрасным бонусом». Несколько человек за спиной Домиана переглянулись. Кто-то хмыкнул, кто-то нахмурился. Сам Рош чуть сузил глаза, но промолчал. «Выдвигаемся через час», — сказал Виктор. Домиан, собери элитную группу. Двенадцать человек, включая себя». «Двенадцать?» — Рож скривился. «Это самоубийство!» Нас сожрет первый же резонанс. «Все должны уметь двигаться бесшумно и контролировать дыхание», — проигнорировал я его. «Никакой магии, никаких резких движений, понял?» Дамиан посмотрел на меня долгим взглядом. «Вы здесь гость, господин Торн. Командуй отрядом я и капитан Кинг». «Командуйте», — я пожал плечами. «Но если хоть один из твоих людей сделает глупость, которая убьет остальных...» Я лично позабочусь о том, чтобы он не дожил до следующей глупости. Тишина повисла над группой. Дамиан открыл рот, чтобы что-то сказать, но Виктор опередил его. «Выполняй, Дамиан. Мы здесь ради того, чтобы мир не встретил еще большую угрозу, и Торн хочет этого больше всего. Его слово здесь имеет вес». Рош стиснул зубы, развернулся и ушел собирать людей. Несколько мечников последовали за ним, бросая на меня взгляды, полные самых разных эмоций. «Он будет проблемой». Заметил я, когда они скрылись из виду. Возможно. Но он также один из лучших бойцов, который у меня есть. Без него шансы добраться до маяка падают вдвое. Тогда держи его на виду постоянно. Виктор кивнул. Следующий час я провел, изучая снаряжение и проверяя готовность людей. Элитная группа состояла из 12 мечников, включая Виктора, Дамиана и меня. Все были одеты в легкую броню с мягкими подошвами. Все несли мечи специальных ножных, заглушающих звук. Никакого металлического звона, никаких бряцающих доспехов. Грамм сжался до размеров маленького волка и устроился за спиной Виктора. Готовый в любой момент поглотить часть резонанса. Клятво преступнику моего пояса едва чуть заметно гудел. Черный тигр внутри клинка чувствовал опасность и был на стороже. «Готовы?» — спросил Виктор, оглядывая строй. Молчаливые кивки в ответ. Тогда выдвигаемся. Помните, тишина превыше всего. Контролируйте дыхание, контролируйте сердцебиение. Если чувствуете, что резонанс усиливается, замрите, ждите, пока он утихнет. Никаких героических порывов, никаких самостоятельных решений. Ясно? Да, капитан. Мы двинулись в путь. Первый километр дался относительно легко. Мы шли гуськом след в след по узкой тропе между россыпами кристаллических обломков. Воздух вокруг дрожал, наполненный едва слышимым гулом, похожим на отдаленный звон колоколов. Резонаторы возвышались по обеим сторонам тропы, уродливые столбы из полупрозрачного кристалла, покрытые трещинами и сколами. Некоторые были темны, другие слабо светились, а третьи пульсировали неровным ритмом, от которого волосы на затылке вставали дыбом. Я двигался в середине строя, отслеживая каждого члена отряда. Виктор шел впереди. прокладывая путь. Домиан держался чуть позади, его рука постоянно тянулась к рукояти меча, и каждый раз он с видимым усилием заставлял себя отпустить ее. На втором километре стало хуже. Концентрация резонаторов резко возросла, и воздух превратился в густой кисель вибраций. Каждый шаг отзывался эхом, которое подхватывали кристаллы, усиливали и передавали дальше. Гул нарастал, превращаясь в низкий рокот, от которого вибрировали кости черепа. «Стоп!» прошептал Виктор, поднимая руку. Все замерли. Я почувствовал, как клятво преступник напрягся в ножнах, тигр внутри ощетинился, готовясь к атаке, у которой не было видимого врага. Иди метрах двадцати, один из резонаторов вспыхнул ярким светом. Волна энергии прокатилась по земле, поднимая облачко пыли, и врезалась в соседний кристалл. Тот отозвался своей вспышкой, передавая импульс дальше. Цепная реакция, которая пугала своими последствиями. Звук нарастал, превращаясь из гула в рев. Воздух стал плотным, давящим, словно нас накрыло невидимой волной. Я почувствовал, как вибрация проникает внутрь, заставляя органы дрожать в так чужому ритму. Один из мечников в хвосте строя охнул и схватился за грудь. Его лицо побелело, из носа потекла кровь. «Держись!» — прошептал одними губами его напарник, подхватывая падающего товарища. Но было поздно. Раненый закашлялся, и звук его кашля, усиленный резонаторами, ударил обратно с удесетеренной силой. Мечник рухнул на землю, корчась в агонии. Цепная реакция продолжала нарастать. Резонаторы вокруг нас вспыхивали один за другим, образуя смертоносный круг света и звука. Воздух сжимался, становясь твердым, как сталь. В этот момент я сделал то, что делал тысячи раз в своей жизни. Я перехватил контроль над ситуацией. Внутренняя энергия, накопленная за столетие битв, хлынул из моего центра волной спокойствия. Как меня учили некоторые из моих наставников, в тот момент я не до конца понимал, о чем они, но время, проведенное с девнами, меня многому научило. Я не пытался подавить резонанс силой, это было бы все равно, что тушить пожар бензином. Вместо этого я наложил свою волю поверх чужой вибрации, словно одеяло на горящую свечу. Не погасить, приглушить. Мир вокруг меня замер. Звуки стихли, словно кто-то выключил громкость. Резонаторы продолжали мерцать. Но их импульсы больше не достигали людей, растворяясь поле моей воли. Виктор обернулся, его глаза расширились от изумления. — Как ты... — потом, — отрезал я. — Двигаемся, быстро, но бесшумно. Мы побежали. Грам развернулся за спиной Виктора, принимая на себя часть вибраций, а я продолжал держать щит воли, не давая резонансу прорваться к отряду. Это было утомительно. Чужая энергия давила со всех сторон, пытаясь пробить мою защиту. Каждый метр пути требовал концентрации, которой хватило бы на целый бой с высокоранговым монстром, но я держался. Через пять минут мы вырвались из зоны активных резонаторов и остановились в небольшой ложбине, где давление, наконец, ослабло. Я отпустил щит и почувствовал, как по телу прокатилась волна усталости. Виктор тут же оказался рядом. Дарья, он ты в порядке?» «В полном. Сколько мы потеряли?» Виктор оглянулся на отряд. Один погиб от резонанса, второй был так измотан, что еле держался на ногах. «Юрген, можешь идти?» — спросил Виктор у раненого. «Могу, капитан!» Мечник с трудом выпрямился. «Просто... нужна минута!» «У нас нет минуты...» — раздался голос Дамиана Роша. Он вышел вперед. Его лицо было перекошено от едва сдерживаемой ярости. — Из-за идиотского плана мы потеряли еще человека. Сколько еще должно погибнуть, прежде чем ты признаешь свою ошибку, Виктор? — Дамиан, сейчас не время. — Нет, именно сейчас самое время. Рож повысил голос, и воздух вокруг него дрогнул. — Ты ведешь нас на убой. Сначала Семер, теперь еще. Кто следующий, Я? Ты сам. Он сделал шаг к Виктору, его рука легла на рукоять меча. Этот разлом слишком опасен для нашего уровня. Мы должны отступить, вызвать подкрепление и вернуться с нормальной подготовкой. А ты тащишь нас вперед, словно одержимый». «Ядро нестабильно», — спокойно ответил Виктор. «Если мы отступим, оно может взорваться в любой момент. Тогда погибнут все, включая те, кто остался в лагере. Это лишь предположение. У нас нет доказательств». «Я вижу достаточно», — вмешался я, и оба мечника повернулись ко мне. Ядро пульсирует каждые несколько минут, и с каждым разом вспышка становится ярче. Это признак критической перегрузки. У нас есть, может быть, несколько часов, прежде чем система выйдет из-под контроля окончательно. И тогда все...» — Дамиан прищурился. «И откуда вам это известно, господин Торн? Вы здесь впервые!» «Потому что я видел подобные системы раньше. Давно. Очень давно!» Рош открыл рот, чтобы возразить, но в этот момент земля под ногами содрогнулась. Очередная вспышка маяка, ярче, чем предыдущие. «Видишь», — сказал я, — ждать некогда. Мы двинулись дальше. Напряжение внутри отряда достигло точки кипения. Я чувствовал это каждым нервом. Дамьян и его люди держались позади, обмениваясь молчаливыми взглядами. Что-то назревало, и это было что-то плохое. Маяк становился все ближе. Гигантская пирамида из переплетенных кристаллов возвышалась над нами как памятник безумию древних воин. В ее основании пульсировало сердце, ядро маяка, источник всей этой разрушительной энергии. И с каждой вспышкой воздух вокруг становился все тяжелее. Мы остановились в ста метрах от основания пирамиды. Дальше идти было опасно. Концентрация резонанса достигла критической отметки. «Здесь нужно другое решение», — сказал Виктор, изучая структуру маяка. «Просто подойти к ядру невозможно. Оно реагирует на все». «Я знаю», — кивнул я. И в этот момент Дамиан Рош сделал свой ход. Я почувствовал движение за спиной за долю секунды до того, как оно произошло. Годы боев научили мне доверять инстинктам, и сейчас они кричали в опасности. Рош выхватил меч и нанес удар, но целился он вовсе не в меня. Он целился в Виктора». Ленок растек воздух, неся смерть командиру отряда. Грам взревел, пытаясь перехватить удар, но даже дух меча не успевал среагировать. Виктор успел. Его собственный меч вылетел из ножна в последний момент, принимая удар предателя на себя. Сталь встретилась со Сталью, и звук этого столкновения... Звук этого столкновения разнесся по всему разлому. Резонаторы вокруг нас вспыхнули одновременно. Волна энергии усиленно в сотни раз удалила по отряду со всех сторон. Люди попадали на землю, хватаясь за головы, за груди, за животы. Кровь хлынула из ушей и носов. «Идиот!» — выдохнул Виктор, отбрасывая Дамиана назад. «Ты убил нас всех!» «Рожь, похоже, сам это понял». Его лицо побелело, когда он осознал, что натворил. Но было уже поздно. Цепная реакция разрасталась. Резонаторы пели хором смерти, и этот хор становился все громче с каждой секундой. Воздух превратился в желе, которое давило на тела, выжимая из них жизнь. И тогда я сделал единственное, что мог. Я шагнул вперед, прямо в центр бури, и позволил своей воле расправить крылья. Не техника, ни магия. Чистое намерение, усиленное столетиями опыта и закаленное в тысячах битв. Я перехватил резонанс. Это было похоже на попытку остановить лавину голыми руками. Чужая энергия хлынула в меня, пытаясь разорвать изнутри. Вибрация проникала в каждую клетку, в каждый атом, заставляя их дрожать в такт смертоносному ритму. Но я был сильнее. Клятва преступник рыкнул в моих руках. Черный тигр выскочил из клинка и обвился вокруг меня защитным коконом. Его рык, беззвучный, но ощутимый, противопоставлял себя чужому реву. Два ритма столкнулись, сплелись, начали бороться за господство. Я не пытался победить резонанс силой. Я направлял его, как опытный всадник направляет необъезженного коня. Волна за волной, импульс за импульсом я перехватывал контроль, гася колебания, прежде чем они успевали усилиться. Секунда. Две. Три. Резонанс начал слабеть. Резонаторы вокруг погасли одним за другим, словно свечи на ветру. Давление ослабло, воздух снова стал воздухом. Я опустил меч и оглянулся. Отряд был жив, избит, измотан, но жив. Виктор медленно поднялся, держась за рассеченное плечо. Грамм парил рядом с ним, его призрачные глаза горели яростью, направленной на Дамиана. Сам рож стоял на коленях, его меч валялся рядом. Лицо предателя было залито кровью из разбитого носа. его товарищи-заговорщики лежали вокруг, оглушенные беспомощные. «Идиоты!» — процедил я, подходя к Дамиану. «Решили, что смерть командира в разломе будет выглядеть естественно? Что вас, займет его место, и никто ничего не заподозрит?» Рош поднял голову, и в его глазах плескался страх. «Как вы...» — «Неважно!» «Важно то, что вы чуть не убили всех, включая себя. Политические игры, вместе, где каждый звук несет смерть, «Поразительная глупость даже по меркам заговорщиков!» Виктор подошел, его лицо было бледным от потери крови, но взгляд оставался твердым. Домиан Рож. Его голос звучал гулко, но каждое слово падало, как приговор. «Ты обвиняешься в измене попытки убийства командира и подвергании опасности жизни товарищей. По законам Ордена это карается смертью!» Рош сглотнул. «Виктор, я...» «Молчи, ты скажешь все на трибунале!» «Если доживешь». Он повернулся к оставшим семечникам. «Свяжите их, всех пятерых. Если кто-то из них попытается что-то выкинуть, убейте на месте». Приказ был выполнен быстро и молча. Заговорщиков связали и оттащили в сторону, подальше от основной группы. Виктор повернулся ко мне. «Дарион, то, что ты сделал, я никогда не видел ничего подобного. Как ты смог погасить резонанс?» «Долгая практика», — ответил я. «И немного упрямства». «Немного?» — хмыкнул Грам. «Ты подавил волю целого поля битвы одним намерением. Это больше, чем упрямство. Это сила, которую я видел лишь у древних героев». «Комплимент принят», — я кивнул духу. «Но у нас есть еще дело. Ядро никуда не делось», — Виктор посмотрел на маяк. Пирамида продолжала пульсировать, но теперь, после подавления резонанса, вспышки стали реже и слабее. «Как мы до него доберемся?» «Вы никак. Я пойду один». «Что?» «Дарион, это безумие!» «Это единственный способ. Каждый лишний человек создает дополнительную вибрацию. Мне нужна абсолютная тишина. Мы пошли сюда вместе только потому, что я ожидал живности, которая будет мне мешать. Но ее нет, так что...» Виктор хотел возразить, но Грамм положил призрачную лапу ему на плечо. «Он прав. Это дело для него одного. Мы только помешаем». Я кивнул духу и двинулся к маяку. Каждый шаг требовал концентрации. Я контролировал свое дыхание, свое сердцебиение, даже движение крови по венам. Все, что могло создать вибрацию, было подавлено до минимума. Резонаторы вокруг меня молчали. Они чувствовали мое присутствие, но не могли на него отреагировать, потому что я не давал им ничего, за что можно было зацепиться. Ядро маяка находилось в центре пирамиды, за лабиринтом переплетенных кристаллов. Я двигался сквозь этот лабиринт, как тень, огибая выступы и избегая острых граней. И, наконец, я увидел его. Ядро хрустального маяка было прекрасным. идеальной формы из чистейшего кристалла, висящая в воздухе без всякой опоры. Внутри нее пульсировал свет, яркий и переменчивый, как биение живого сердца. Но это сердце было больным. Ритм пульсации был неровным, рваным, с каждым ударом выбрасывающим волны энергии, которые кормили резонаторы вокруг. Даже смотреть на это было мучительно. Я остановился в трех метрах от ядра. Ближе было опасно, его поле реагировало на любое движение, любой импульс. Обычным методом сюда было не подступиться. Ни меч, ни грубая сила не работали в этом месте. Но у меня был другой способ. Я закрыл глаза и позволил своему сознанию расшириться. Внутренняя энергия, та сила, которую я накапливал столетиями, потекла через меня, но не наружу, а вглубь. Я погружался в состояние абсолютного покоя, где не было ни мыслей, ни эмоций, ни жизни. Только воля. Чистая, концентрированная воля, свободная от любых примесей. Я почувствовал ядро. Его ритм, его боль, его безумие. Оно работало веками, питая мертвое поле битвы, и за это время сошло с ума. Теперь оно не могло остановиться, даже если бы хотело. Но я мог ему помочь. Клятво преступник скользнул из ножен без единого звука. Тигр внутри клинка замер, понимая, что сейчас нужна не его сила, а его тишина. Я поднял меч. Медленно, очень медленно. Каждое движение было выверено до микрона. И нанес удар. Это был странный удар даже для меня, но я доверился чутью и сделал его. Он не рассекал воздух, не создавал ветра. Он просто был плавный взмах лезвия, который разделил пространство между двумя нотами резонанса. Я не разрушал ядро, я разделял звуки, из которых оно состояло. Высокий и низкий, громкий и тихий, жизнь и смерть. Резонанс распался на составляющие, и эти составляющие утратили способность складываться обратно в убийственное целое. Ядро дрогнуло. Пульсация замедлилась, свет внутри стал ровнее. Еще один взмах. Такой же плавный, такой же тихий. И еще один. С каждым движением ядро успокаивалось, его безумный ритм выравнивался, становился размеренным, и, наконец, затих совсем. Свет внутри сферы погас, ядро повисло в воздухе, темное и неподвижное, словно погрузилось в сон. Я протянул руку и коснулся его поверхности. Кристалл был холодным, как лед, но внутри него еще теплилась искра силы, древней, могущественной. Ядро хрустального маяка. Я убрал артефакт в пространственный карман и обернулся. Лабиринт кристаллов вокруг меня начал осыпаться — Без энергии ядра резонаторы теряли силу, их структура разрушалась, превращаясь в мелкую пыль, которая оседала на землю беззвучным снегопадом. Я вышел из пирамиды как раз вовремя, чтобы увидеть, как вся структура складывается внутрь себя, словно карточный домик. Тысячи тонн кристалла рухнули, подняв облако сверкающей пыли. Виктор и остатки отряда стояли там, где я их оставил. Их лица выражались смешок и благоговение. «Тишина!» Прогудел грамм, и впервые за все время его голос звучал не как гром, а как шепот. Виктор подошел ко мне. Его плечо было перевязано, но он держался прямо. Он не сказал ни слова, просто посмотрел мне в глаза, и в этом взгляде было все. Благодарность, уважение и понимание того, что сегодня он увидел нечто, выходящее за рамки обычного мастерства. Я кивнул в ответ. Слова были не нужны. Мы сделали это. надеюсь, этот забег скоро закончится. Глава девятая Перо Феникса Горный разлом встретил Лилит ледяным шквалом, который мгновенно сменился обжигающим потоком раскаленного воздуха. Диванница пошатнулась, выставив руку, чтобы защитить лицо от плазменных искр. Проклятое место! За ее спиной пятер демонических воинов с трудом удерживались на каменном уступе. Здоровенные твари с красной кожей и рогами, каждый ростом по два метра, созданные Феррусом специально для боевых операций. Но здесь, в этом хаосе стихии, даже они выглядели жалко. Лилис сжала кулаки, вспоминая унижение полугодовой давности. Сломанная рука, рана на боку, которая до сих пор иногда ныла. И глаза того человека, серые, спокойные. смотревши на нее, как на мелкую неприятность. Дарион Торн. Ферус был в ярости, когда она вернулась с провалом. Давление его силы сломало ей ребра, кровь заливала пол тронного зала, но все отец оставил ее жить. Дал второй шанс, чего удостаивались далеко не все. И теперь она докажет, что заслуживает этого шанса. Госпожа! прорычал один из воинов, указывая когтистой лапой вперед. «Там!» Лилит прищурилась. Сквозь вихри разноцветных ветров она различила силуэт. Огромная птица, сотканная из пламени света, парила над вершиной дальнего пика. «Феникс!» Цель была близко. «Вперед!» — приказала она. Отряд двинулся по узкому карнизу. Ветер менялся каждые несколько секунд, Теплый бриз превращался в ледяной шквал, затем в жаркую волну, способную расплавить незащищенную кожу. Воздух трещал от переизбытка стихийной энергии. Один из воинов уступился. Порыв ветра подхватил его и швырнул в пропасть. Демон даже не успел закричать. Его тело исчезло в разноцветном тумане внизу. Четверо. Лилит стиснула зубы и продолжила путь. Ферусу нужен Феникс. Древнее существо, способное стать оружием, невиданной мощи если она подчинит его своей воле превратит в демоническую боевую тварь все отец простит ей все прошлые провалы возможно даже позволит возвыситься и отомстить всем кто посмел унижать ее они добрались до небольшого плата откуда феникс был виден отчетливо птица сияла всеми оттенками оранжевого и золотого ее крылья оставляли огненные следы в воздухе вокруг нее стихии успокаивались создавая зону относительного покоя «Начинаем!» — Лилит активировала свою силу. Демонические чары подчинения потекли от ее рук, черные нити энергии потянулись к Фениксу. Она использовала эту технику сотни раз, ломая волю слабых существ, превращая их в послушных марионеток. Нити коснулись ауры Феникса. И мир взорвался. Вспышка ослепила всех. Волна чистого пламени ударила по плату, отшвырнув демонов, как тряпичных кукол — Лилит едва успела создать защитный барьер, но даже сквозь него жара палила ее кожу. Феникс издал крик, похожий на звон тысячи колоколов. Стихии вокруг него взбесились. Ледяной шквал обрушился с одной стороны огненный вихрь, с другой. Два воина попали под перекрестный удар. Их тела разорвало в клочья. Двое. «Усилить давление!» — заорала Лилит. Она вложила в чары все, что имела. Черные нити стали толще, плотнее, буквально вгрызались в ауру Феникса. Птица снова закричала, ее пламя замерцало. На долю секунды Лилит показала, что все получается. Но Феникс был слишком древним, слишком свободолюбивым. Его дух существовал задолго до появления первых демонов, о которых Лилит только слышала. Что уж говорить о них, втором поколении. Птица расправила крылья и выпустила импульс чистой энергии Возрождения. Волна прошла сквозь чары подчинения, испаряя их, как утренний туман. Плазменный всплеск ударил поплата. Камень под ногами лилит оплавился, превратившись в раскаленную лаву. Оставшиеся сегодня сгорели мгновенно, даже пепла не осталось. Лилит отлетела назад, врезавшись в скалу. Ребра хрустнули, знакомая боль пронзила грудь. Кровь и густая, потекла из разбитой губы. Феникс поднялся выше, его крылья Пылали яростным огнем. Стихии вокруг него бушевали с удвоенной силой, превращая разлом в настоящий ад. В этот момент Лилит почувствовала их. Люди. Много людей. Они двигались к центру разлома, используя какую-то технику для защиты от стихий. Демоница оскалилась. Если она сама не может подчинить Феникса, то хотя бы не позволит сделать это другим. Она уничтожит их всех, и птица останется свободной, недосягаемой для врагов Феруса. Лилит поднялась на ноги, игнорируя боль. Ее глаза пылали демоническим огнем. Когти удлинились, готовые рвать плоть. «Пора выместить всю свою злость и обиду на проклятых смертных!» Координатора злому прислала шусонки еще три дня назад. Из-за срочности сбора компонентов ритуала пришлось помотаться по миру, Но благо, когда у тебя достаточно связей и влияния, все это можно провернуть быстрее, чем за месяц. И вот еще одна точка на карте. Компас-указатель Аркариуса вывел нас горному массиву на границе Восточной Империи, где в складах реальности притаилось последнее нужное нам место. Перо Феникса. Седьмой компонент. Финальный. «Ветер странный», — заметила Зара, прищурившись. «Меняется слишком быстро. Словно дышит». «Это не ветер. Я остановился на краю ущелья, наблюдая за разноцветными потоками внизу. Стихии здесь нестабильны. Сам разлом пытается вырваться за грань мира». Зара кивнула. Ее золотые глаза светились ярче обычного, отражая бушующий хаос. Она чувствовала огненную составляющую этого места, и ты отзывалась на ее присутствие. «Зара справится с перепадами температуры», — продолжил я. Но нужно быть осторожнее. Одна ошибка, и нас сдует в пропасть. Я не позволю. Она улыбнулась, и воздух вокруг нее потеплел на несколько градусов. Хорошая девочка. Порой кажется, что это она должна быть, была выбирать себе богиню, а не наоборот. Торн, Лисара говорит, что слышит, когда ты думаешь о ней. Тс", цокнул я. Но ведь думаю. Пусть сочтет за комплимент. Она так и сделала. Хихикнула девушка. Мы спустились по узкой тропе, ведущей к точке встречи с кланом Шу. Ветер бил в лицо, меняясь каждые несколько секунд. Холод, жар, холод, жар. Зар разглаживало перепады, создавая вокруг нас кокон относительно стабильной температуры. Через полчаса мы добрались до небольшого лагеря, укрытого в расщелине скалы. Знакомые силуэты в традиционных восточных одеждах. Шулин Лин заметил нас первый. «Дарион!» Она бросилась навстречу, едва не сбив меня с ног. «Наконец-то! Мы уже три дня тут торчим, и эта проклятая птица никак не дается!» «Рада тебя видеть!» — из-за ее спины вышла сонка, более сдержанная, но с теплотой в глазах. «Отец прислал нас, как только получил твое сообщение». «Ого, вы тут всем сестринским составом?» — спросил я. «Кроме Мэй, она осталась координировать операцию столицы». Лин махнул рукой. Ты же знаешь сестру, она не выносит полевую работу. Слишком много грязи и слишком мало бумаг. Что по ситуации, перешел я к делу, кивнув. Сонг развернула голографическую карту разлома. Феникс находится в центральной зоне, около вершины пика вечного пламени. Мы пытались отследить его маршрут по остаточной энергии, но птица слишком непредсказуема. «Главная проблема», — добавила Лин, — «феникс чувствует любое агрессивное намерение. Стоит приблизиться с мыслью о захвате, и он взрывается, буквально». «Перерождение?» «Именно! Три наших разведчика едва выжили после первой попытки. Он просто исчезает в облаке пепла и появляется в другом месте». Я задумался. «Феникс — существует цикла смерти и возрождения. Его нельзя убить, нельзя поймать силой. Каждая попытка запускает механизм перерождения, и птица ускользает». «Сколько бойцов?» — спросил я. «Двадцать человек», — ответила Сонг. «Лучшие мастера клана». «Техники движений и владения ветром позволяют удерживаться на уступах, но даже нам приходится нелегко». Зара шагнула вперед. «Я могу контролировать огненную составляющую этого места». Сестры Шу обменялись взглядами. Лин присвистнула. «Ох, у вас очень насыщенная аура. Не знала, что у Дарьвана есть такие могущественные друзья». «Долгая история», — отмахнулся я. «Зара сможет сгладить перепады температуры и нейтрализовать огненные атаки Феникса. Это даст нам окно для маневра». Сон кивнул, ее глаза заблестели надеждой. «Это меняет дело. С ее помощью мы, скорее всего, сможем подобраться ближе. Есть еще кое-что». Я посмотрел на карту, отмечая странную активность в северо-восточном секторе. «Что это за аномалия?» Линна охмурилась. «Появилась вчера. Какая-то группа проникла в разлом с другой стороны». Мы послали разведчиков, но они не вернулись». «Демоны». Я почувствовал знакомый запах серой гниющей плоти. Едва уловимый, но отчетливый для того, кто провел сто лет в демоническом мире. «Проблемы», — констатировал я. «У нас конкуренты». «Какие конкуренты?» — спросила Сонг. «Не самые приятные». Путь к центру разлома занял почти два часа. Мы двигались по узким карнизам и шатким мостам из застывшей лавы, постоянно борясь со стихиями. Зара шла впереди, ее тело окутывало золотистое сияние. Каждый раз, когда на нас обрушивалась волна жары, она поглощала ее, превращая в мягкое тепло. Огненные вихри обтекали нашу группу, словно натыкаясь на невидимый барьер. — Удобная подруга, — прокомментировала Лин, уворачиваясь от очередного ледяного порыва. — Где можно найти такую же? «Нужно понравиться богине», — усмехнулась Зара, не делая своего положения апостола большую тайну. «Но они зачастую избирательны». «И вульгарные, добавил я, вспоминая некоторые выходки огненной богини. Бойцы клана Шу двигались с впечатляющей грацией. Их техники владения ветром позволяли ему держаться даже на самых опасных уступах, используя воздушные потоки для стабилизации. Восточная школа боя всегда славилась легкостью, и подвижностью. Мы преодолели очередной подъем и наконец увидели феникса. Птица парила над вершиной, ее крылья размахом метров пятнадцать оставляли огненные следы в воздухе. Тело, сотканное из чистого пламени и эфира, пульсировало внутренним светом. Три хвоста развивались за спиной, и каждое перо на них горело своим оттенком — золотым, оранжевым, багряным. Величественное зрелище. Я видел много существ за свою жизнь, но фениксы оставались одними из самых красивых. Боги, выдохнула Сонг, он огромный. И древний. Зара прищурилась. Ее золотые глаза изучали ауру птицы. Ему тысячи лет, возможно, он помнит еще первую эру. И тут я заметил нечто другое. На скальном выступе ниже феникса лежали тела. Красная кожа, рога, массивной туши. Демонические войны, сожженные до тла. А рядом с ними, прижавшись к камню, знакомая фигура. Черные волосы, рога, изогнутые назад, крылья из темного пламени. суку причем весьма знакомый. «Лилит», — произнес я. Сестры шум мгновенно напряглись. Они помнили эту демоницу, помнили нападение на их резиденцию. Ранение Сонг. «Она здесь!» — прошипела Лин, ее руки легли на рукояти мечей. «Та тварь, которая едва не убила мою сестру!» «Спокойно!» — я понял руку. «Похоже, она уже получила свое». И действительно, демоница выглядела плачевно. Опаленная кожа, сломанные ребра, кровь на губах. Ее попытка подчинить Феникса явно провалилась. Но Лилит заметила нас. Ее янтарные глаза вспыхнули яростью. «Ты...» Она поднялась, игнорируя боль. «Дарион Торн!» «Как мило! Ты запомнила, как меня зовут!» Я приветственно махнул рукой. Первое поколение не отличалось памятью на людские имена. Демоница оскалилась, обнажая клыки. «Сейчас ты умрешь, человек, и все твои жалкие союзники вместе с тобой!» Она бросилась в атаку. Лили двигалась быстро, быстрее, чем в прошлый раз. Ферус усилил ее, это было очевидно. Демоническая энергия клубилась вокруг когтей, оставляя черные следы в воздухе. Но я видел ее насквозь. Уклонение вправо, блок левой рукой, шаг назад. Когти прошли мимо, лишь слегка задев воздух перед моим лицом. Медленно, констатировал я. Демоница взревела и атаковала снова. Серия ударов каждый способен разорвать обычного человека на куски. Я отступал, позволяя ей тратить силы. «Лин, Сонг, видите людей к Фениксу!» — крикнул я через плечо. «Зара, прикрывай их! Здесь я справлюсь сам!» «Но...» — начала Сонг. «Выполняй!» Сестры подчинились. Бойцы клана Шу двинулись в обход, используя боковые тропы. Зара следовала за ними, создавая огненный щит против стихийных атак. Лилит попыталась их остановить, но я преградил ей путь. «Неужели спешишь закончить свидание? Я только разогрелся!» «Ты думаешь, сможешь победить меня снова?» Ее голос срывался на неприятный виск. «Я стала сильнее! Вся отец дал мне новую силу!» «Вижу!» — кивнул я. «Ты стала быстрее, процентов на двадцать. Может, даже на двадцать пять!» «Впечатляет!» Сарказм ударил больнее когтей. Лилид зарычала и выпустила волну демонического пламени. Черный огонь обрушился на меня, но я просто прошел сквозь него. Демоническое пламя было... Сильным против обычных людей, против магов, даже против некоторых существ. Против того, кто обладал сердцем Баала, оно было просто теплым ветерком. — Как? — Лилит отшатнулась. — Это невозможно! — Ты повторяешься, — я вытащил клятва преступника. Дух черного тигра зарычал внутри меча, предвкушая добычу. В прошлый раз ты тоже кричала о невозможном, хотя, признаю меня, сложно удивить. Но у девушек всегда больше шансов. Демоница колебалась. Страх боролся с яростью в ее глазах. Ферус уничтожит тебя, прошипела она. Рано или поздно все отец придет, и тогда, ну, вот придет. Тогда и поговорим, перебил я ее и подмигнул. А после рванул в атаку. Тем временем бой разгорался по всему разлому. Феникс почувствовал вмешательство демонов и людей одновременно. Птица закричала и стихию взбесились. Ледяные шквалы обрушились с одной стороны, огненные вихри с другой, плазменные импульсы пронзили воздух. Бойцы клана Шура сосредоточились, используя каждое укрытие. Из техники владения ветром позволяли уворачиваться от самых опасных потоков, но даже им приходилось тяжело. Один из воинов не успел увернуться от ледяного шквала. Его тело швырнуло в пропасть, крик утонул в реве стихий. «Держать строй!» — крикнула Лин. Ее мечи сверкали, рубя воздушные лезвия, которые формировались прямо из хаоса. «Не рассыпаться!» Сонг двигалась рядом. Ее посох чертил защитные символы. Барьеры появлялись и исчезали, принимая удары стихий. Зара шла впереди, ее присутствие меняло все. Огненные атаки феникса, которые должны были испепелить людей, смягчались, превращаясь в теплые волны. Золотистое сияние вокруг нее... расширялась, создавая зону относительной безопасности. «Богиня помогает нам», — прошептала она. «Она говорит, что Феникс не враг, он просто напуган». «Напуган?» — Лин рассмеялась, уворачиваясь от очередного плазменного импульса. «Он нас убивает!» «Он так защищается», — возразила на это Зара. «Демоны пытались подчинить его волю. это Это насилие для такого древнего существа». Зара закрыла глаза и сосредоточилась. Божественное пламя внутри нее отозвалось на присутствии Феникса. Два огня, разных по природе, но родственных по сути. «Я попробую успокоить его», — сказала она. «Прикройте меня». Я теснил Лилит к краю обрыва. Демоница сопротивлялась отчаянно, но разрыв сил их был слишком очевиден. Ее когти скользили по моему мечу, оставляя искры. Она пыталась использовать хвост, крылья, даже рога, но каждая атака встречала стальную стену. Демоница была грациозна,